Клодин. Последовало краткое молчание. Клодин ждала, что Генри встанет, но очертания его тела были неподвижны. Он не поднялся. «Бедный Генри», — сказала она. «Но так даже лучше. Мне бы не хотелось его убивать, а пришлось бы. Конечно, я бы обвинила в этом тебя. Сказала бы, что ты пырнул его ножом в драке. В этом случае он бы получился героем, а не жертвой. Люди помнили бы его храбрость». На похороны пришло бы много народу, а на твои не придет никто. Она подняла нож над головой. «Нет», — умоляюще сказал Томас, — «вам не нужно меня убивать, пожалуйста». Миллион мыслей пронеслись у нее в голове. Она смахнет слезы и побежит обратно в дом, ей будет сложно говорить. «Бармен! Ударил меня! Генри!» Попытался его остановить, схватил нож, пырнул его, остановилось сердце. «Расследование будет коротким. В отличие от убийства мистера Миллера, у них будет свидетель. Ей поверят. Чтобы продать дом, потребуется время. Придется ждать, пока не потускнеет пятно очередной трагедии. Но, в конце концов, он будет продан. Люди всегда забывают. Она не продаст дом Заре, но все равно прославится. Как борец, как оставшийся в живых». Может быть, ее пригласят для участия в ток-шоу. Она напишет книгу, будет читать лекции. Она станет известнее, чем когда-либо. Придется поменять все канцтовары и табличку на двери. Как бы назвать фирму? Кэлхун-недвижимость? Нет. Нужно что-то более амбициозное. Агентство Кэлхун. Так лучше. Или Кэлхун-кампани. Приятная аллитерация. Удар, нанесенный сзади, свалил ее с ног. Над ней, затаив дыхание, Стояла Зара. Она все еще держала в руках статуэтку ковбоя, который и ударила Каладин. Генри, лежавший рядом, был уже покрыт тонким слоем снега. Они упали так, что их тела образовали букву ВИ, протянув руки навстречу друг другу. Прибежала Пип и обнюхала упавших. Известно, что Чао-Чао не имеют обыкновения выть, но собака подняла к небу свою маленькую мордочку и испустила горестный стон.